261 мая 13 -е. Что делать, когда замолкло сознание? У него своя спираль. Насильно нельзя заставить звучать ее кольца. Неизбежны пролаи сознание. Как отличить разложение сознания от пролаи его? Только лакмусовой бумагой готовности к служению. Степень служения определяется устремлением. А ожидание не будет действенным, если оно не согрето огнем устремлений.